В этот день я ничего больше разведать не смогла. Дошла до развилки дороги и увидела, что та ее часть, которая идет в город, перегорожена шлагбаумом. Возле полосатой будки стоят три автоматчика и мотоцикл с коляской. Пропуска в город и даже обыкновенного ауссвайса у меня не было. Идти обратно по дороге я не решилась. Полезла по открытой местности в гору. Один из солдат, стоявших возле контрольно-пропускного пункта, Дал в мою сторону короткую очередь из автомата. Я забежала за скалу и легла. Думала, сейчас подъедет к перекрестку мотоцикл, с него соскочат и погонятся за мной патрульный. Нет, ничего такого не случилось. Солдат, как я поняла, просто развлекался. Понаблюдав из-за скалы, я вскоре увидела, что другой патрульный дал очередь по пробегавшей собаке. Собака протяжно и долго визжала, патрульные дружно хохотали. Отсюда мне все было хорошо видно. голубое чистое небо и вдали снежная вершина Эльбруса. Было тихо и только изредка повизгивала подыхающая в кустах собака. Тут-то я и вспомнила Дашу, как она от радости хохотала над моим телячьим видом. И ее слова вспомнила. Ни один черт не подумает, что ты разведчица. Что ж, все получается, как она сказала. Только я теперь не с теленком бы себя сравнила, а с бродячей бездомной собакой. Когда бы эти патрульные подстрелили теленка, не оставили бы его околевать в кустах. Хоть я в последние годы и жила в горной местности, а в разведшколе мы практиковались, лазая по скалам и ущельям, В свой первый день я под Нальчиком заблудилась. Чтобы не возвращаться на дорогу, решила пойти кружным путем и, обогнув несколько холмов, вернуться в пещерку. День выдался солнечным, перед глазами все как на ладони, а я иду, иду и никак не пойму, где тот склон с моей пещеркой. Я, правда, не шла, а передвигалась короткими перебежками от одного скального выступа к другому. Из этих балок, где засели немцы, горы хорошо просматривались. Фрицы то и дело постреливали. Иногда были слышны и короткие пулеметные очереди. В кого стреляли, кого преследовали, я определить не могла. Возле меня пули не жужжали. Один раз увидела, что на отдаленном от меня склоне в узком ущельце закурился среди кустов дымок. И сразу же по этому дымку застрочил пулемет. Дымок погас, и немцы успокоились. Хоть бы кто-нибудь из них побежал посмотреть, что там дымит. Нет. Постреляли, и все. Я с собой компаса не взяла. Понадеялась на способность ориентироваться, да еще на такую важную примету, как ручеек. На беду мне ручейков было множество. Все перебирают камушки шумят, гостеприимно приглашают испить водицы. Забыв правила поведения разведчика, то и дело укладывалась на бережок и пила. Очень устала, взмокла, сильно болело колено, саднила между лопаток. Я давно схрупала те три кусочка сахара, которые взяла с собой, но голод не только не утолила, а еще и возбудила. Кляла себе, что не взяла хлеба. То ли мне показалось, то ли в самом деле стало садиться солнце. Просто в ужас пришла. Неужели с утра мотаюсь по горам? В который раз я легла попить. Попив, села и принялась ощупывать колено. Что-то нас сильно припухло. Дело дрянь. Уже начало темнеть. Я вытащила из глубокого кармана часы, глянула в пять часов. Когда вытаскивала часы, выронила бумажку, ту самую, со сводкой. Так я ее никому и не передала. Жалко. Никого не встретила из жителей. Тут слышу изгущи кустарника. «Девочка, дай бумагу, курить будем?» Смотрю, рядом со мной кудлатая голова. Парень в барашковой шапке, глаза сверкают. Дай, слушай, пожалуйста!» Я еще могу терпеть. Недалеко отец больной, кури умирает. Говорю, умирает, совсем нехороший. Просит перед смертью меня простить. Сын, пойди, поищи бумажку. Табак имеют, трубку потерял, понимаешь? Так говорил этот парень, будто в мирных условиях встретил прохожую и попросил бумажку, что мало особенного. И то, что умирает отец, тоже вроде бы самое обыкновенное дело. Тогда и я говорю как можно проще. Как умирает? Может помочь надо? Твой отец? От чего умирает? Нет, отвечает парень. Какой от тебя помощь? Он не мой отец, чужой старик. Все равно курить хочет. Даже бумажка нет. А почему он здесь? Он что, раненый? Слушай, перестань, пожалуйста. Можешь дать бумажки Скорее давай, за мной не ходи. Он партийный человек, понимаешь? Его ловит, вроде столько было жить, все равно не сможет. «Давай, слушай, предсмертное желание, ясно?» Парень так сердился, что я ни слова больше не говоря протянул ему тот самый тетрадный листочек. Он схватил и, согнувшись, убежал, ломая кусты. Я минут десять прождала. Сердце сильно билось. слышал трещат кусты. Опять этот парень. «Меня Ахмед! Тебя, кол зовут? Еще такая бумажка давай есть!» Он сам не свой от радости. Глаза сияют. Старик курить не стал. Идем, идем, увидишь его. Хороший человек. Я же говорю, немцы ищут, хотят расстрелять. Значит, хороший, да? Идем скорее. Перед смертью хочет тебя увидеть. Этот Ахмед, он меня чуть не волоком протаскивал сквозь кустами. Как только не выдрал колючками глаза. Мы продирались сквозь кусты минут пять, не больше. Под кустом кизила, опираясь на ствол спиной, сидел оброзший и зодранный окровавленный человек лет сорока. Глаза его были широко раскрыты, рот улыбался, в руке была зажата тетрадная страничка. «Умер!» — сказал парень. «Эх, зачем умер?» Я стала слушать сердце незнакомца, скинула платок и опять стала слушать. Парень сказал. и как тебе? Мажется кровью зачем?» «Мертвый он, мертвый! Поднимайся, читай, что пишет!» На обороте листовки косыми каракулями, дрожащей рукой в одну строчку без заглавных букв было написано «Хоронить воспрещаю! Скорей уходите!» «В разные стороны!» — шепотом командовал парень. «Ты туда, я сюда!» Он скрылся в кустах. Я не осмелилась ослушаться. Побежала в другую сторону. Уже слышно было хрустят по речному гравию тяжелые шаги солдат, крики Хальк, Хэнде где Где-то внизу зарычала и злобно залаяла собака. Раздался пистолетный выстрел, прогремела автоматная очередь, кто-то отчаянно заругался, застонал, взорвалась граната. И вдруг стало тихо, только собака скулила. еще долго, сдерживая дыхание, Таилась среди кустов. Быстро темнело. Говорят, я везучая. К вечеру лег густой морозный туман. Я пять ручейков перешла, Только на шестом повернула вниз. И надо ж так! Обнаружила свою пещерку. Луна светила щедро, Я как сквозь молоко увидела знакомые скалы И темное пятно на круче. Кеник сил вскарабкалась и сразу заучуя горький запах полыни. Легла ничком, в голове стучала, гремела, стреляла. То слышу Хальт, хэнде Шнель, то прорывается ко мне дурацкая песенка отенбаум, оталенбаум, и Гринзендайнеблятер, и сквозь эти лающие звуки, гортанный голос Давай, слушай, предсмертные желания, ясно? А чего бы, например, я перед смертью пожелала? Один молодой разведчик, Чуваш, Аверкий и Беков, так сказал. У нас у каждого перед смертью вся наша жизнь. Почему я запомнила, что такого в этих словах? Мне они врезались в памяти и как-то ласково для меня звучали. Очень утешительно. От этих слов хотелось и плакать. И смеяться. Вся наша жизнь. Сколько ее осталось? Всей. У этого растерзанного дядечки, который умер с листовкой в руке, была, значит, жизнь. стыглядя на меня мертвыми глазами, он улыбал. Я потрогала платок возле уха. Мокрый. Вода или кровь? На секунду зажгла фонарик. Что-то черное. Понюхала. Поцеловала. Так я навеки попрощалась с неведомым мне хорошим человеком. Молодой кабардинец точно определил, если немцы ищут, хотят расстрелять, значит, хороший. Хотелось поплакать, не смогла. Подумала, что передать штаб. Нечего было передавать. Неужели зря прошел день? Пожалуй, не зря. Я уже писала, разведчик плохо себя чувствует и теряет уверенность, когда не способен ответить на вопросы, которые перед ним возникают. Так ведь я и не выяснила, кто истинный хозяин пещерки. Не догадалась пока о том, кому принадлежали утренние следы на снегу. Кто мне подбросил листовку, тоже пока не знала. Но, конечно, больше всего я переживала, вспоминая умершего от ран неизвестного мне пожилого человека. Кем он был? Молодой кабардинец Ахмед назвал партийцем, сказал, что за ним охотились немцы. Может, именно этот погибший отран коммунист был руководителем подпольного центра. Лицо хоть и сильно покорябанное, обросшее бородой, однако видно было русский. А парень Ахмед, который ко мне пришел просить бумажку для Курева, я сразу услышала по акценту «кабардинец». Я долго жила среди абхазов, грузин, греков, армян. В нашем селе Ачедара живут люди всех этих национальностей. Когда говорят по-русски, сразу же узнают их по акценту. У абхазов, адыгов, черкесов и кабардинцев гортанный язык. То, что Ахмед кабардинец, я не сомневался. Зачем обо всем этом думала? Что мне кабардинец, тот парень, которого я видел-то всего минут десять, или балкарец? Мысли приходят не спрашиваясь, и нужные, и пустые. Спать я все равно не могла. Нарвала колено и так болела, что я хоть и терпеливой была, иногда себя ловила, что невольно от боли кряхчу. Помочь себе не могла ничем и очень боялась уснуть. Во снечего доброго, неудачно повернешься и вскрикнешь. Есть хотелось до головокружения, но я помнила, надо экономить. Говорила себе, в прошлую ночь переела до икотки. Теперь подтягивай живот, терпи. Все-таки разрешила себе поесть хлеба с водой и сахаром. Не осытилась. Смотрю, что такое. В одной руке у меня банка с тушенкой, в другой финка. Вот когда я на себя разозлилась, отшвырнула финку сама не знаю куда, говорю себе, ты еще не знаешь голода, еще траву не ела, камни не сосала, вот бы тебя в Ленинград, там дети пухнут, ты заелась с с хлебом тебе мало. Скорчилась в три погибели и решила, что лучше всего думать. Закуталась в парашют и думала, Разгадывала загадки прошедшего дня. Разве не читала, не слышала от людей, что на голодный желудок голова лучше работает? Сосредоточилась вроде бы на экзаменах. Почему Ахмед не побежал за мной? Мертвому ведь он не мог помочь, верно? Долго крутилась и так, и эдак вдруг поняла. не он, не этот русский дядечка, не подпольщики. Наоборот, они верно решили, что я подпольщица и распространяю листовки, потому что Таик и захотел перед смертью меня увидеть, потому-то и Ахмед побежал в другую сторону, отвлек от меня опасность и сам нарвался на немцев. А вдруг его убили? Или хуже того, арестовали? Хорошо еще листовка осталась у меня. А не потеряла ли я ее? Нет, здесь. Вот наоборот и записка умершего Тран. Есть ведь специалисты, способные кого угодно узнать по почерку. Придут наши, я передам штаб и листовку предсмертную записку. А что при этом скажу? Не знала, что скажу. Вернусь лучше к моим делам и раздумьям. Пока что дела только в раздумьях и состояли. Тем более, что в них я черпала силы перебарывать голод и рвущую боль. Я ладонями грела свое колено, мне казалось, оно под моими руками вздувается, будто его накачивают. Но главной мученией было не в том. Вот рация. Протяни руку и достань. Через минуту свяжусь со штабом. А что сообщать? То, что по случаю Рождества альпийские части голыми загорали на солнышке? Или, пожаловаться на бегунов, которые меня сбросили в кювет? Или передать шифром, что встретила Ахмеда, видела умершего тран пожилого русского, три часа искала свою пещерку? Я ж не корреспондентка, а разведчица. За подобную радиограмму меня так пропесочат, до конца жизни не забуду. Что делать? Что делать? Стал я мечтать, как придет кто-нибудь из подпольного центра. Этим-то людям я довериться могу, правда? А кто они? Где их искать? Разве я, даже если б не болела нога, имею право искать? А в то, что сами меня отыщут, верила слабо. Не почтальон же ходит по моему адресу. Пусть даже у подпольщиков их центр в горах. Распространять листовки им надо среди народа в городе. Как они проходят? По каким тропам? Всюду ведь колючая проволока, рвы, пропускные пункты. Так я думала, думала, ни до чего додуматься не смогла. Слышу мамин голос рядом со мной в пещерке. «А ты помолись, дусенька, встань на коленочки, помолись, Боженька тебе поможет». Я отвечаю, «Как же ты можешь нарушать конспирацию?» Сколько твержу, я не Дуся, не Дуся, а давным-давно Женя, Чижик. И как встать на коленки? Видишь нарыв? Вот, чтоб ты мне, мама, нашла подходящую травку, чтобы я скорее выздоровела. Мама отвечает, нужно приложить лист подорожника, а потом громко, мальчишеским голосом, возьми, возьмите, это вам. Открываю глаза совсем светло. Слышу чьи-то шаги, вскакиваю, мочу от боли. Шаги действительно слышны, кто-то быстро разбегает по гравию речки. Все задернуто белым туманом. Рядом со мной лежит новая листовка. Прочитай и передай товарищу. В течение 25 декабря наши войска продолжали развивать наступление в районе юго-восточнее Нальчика. Заняты Красногор, Белореченская, Дегор, Карман, Сидзикау, В Моздицах, дур, дур уничтожено 36 танков противника, 19 орудий, 180 пулеметов, 365 автомашин. Противник потерял убитыми более тысяч солдат и офицеров. Так Красная Армия отпраздновала немецкое Рождество, товарищи. Скоро, скоро снова мы будем свободными людьми. День освобождения не за горами. Подпольный центр. Как же это хорошо. Значит, идут, продвигаются наши. Недолго мне тут сидеть со своим вздутым коленом. Чуть не заплакала от радости, а потом подумала. Я должна помогать наступающей армии. Для этого послана, а мечтаю, что меня освободят. Я же часть, хоть и маленькая, все-таки часть действующей армии. Потом стала вспоминать карту Кабардино-Балкарии, ее границу с Северной Осетии. Наступление идет оттуда, и я поняла, хоть наши и здорово продвинулись, до Нальчика еще далеко. Надо выбить фашистов не с одного перевала. Вслед за этими мыслями стала себя ругать последней дурой. Прозевала, опять прозевала того, кто мне больше всего нужен. Я же слышала, как бежал этот неизвестный мне человек. Бежал сквозь туман, стало быть, знает, тут все, каждую ямку, каждый бугорок. Не давал покоя и другой вопрос. Кому он бросает листовки? Неужели специально мне быть этого не может? Тут тайна, которую понять я не в силах. Если раньше думала, что предыдущему хозяину пещерки, теперь поняла «нет». Я заснулась, сидела закутанная в парашют. Он меня видел. Вряд ли, конечно, понял, во что я закутана. Во всяком случае, будить не стал. Выходит, дело имел на то причину.